Глава третья Выйдя за пределы огороженной зоны, она принялась ходить взад-вперед по улице в оранжевом свете уличного фонаря. Спасаясь от порывов ветра, она подняла ворот куртки, засунула руки поглубже в карманы и вся сжалась. Когда к кордону подъехал черный микроавтобус с криминалистами, ее охватило чувство бессилия. Несмотря на мороз, возвращаться в машину не хотелось, в бардачке лежала пачка сигарет, предназначенная для экстренных случаев, курить она бросила несколько месяцев назад, но в моменты стресса ее снова настигала жажда никотина. Тем не менее, из-за Спаркса она срываться не собиралась. Через несколько минут он появился у выезда с парковки и подошел к ней. «Эрика, зачем ты здесь?» — спросил он ее. В свете фонаря она заметила его седину и изможденный вид. «Я же уже объяснила. Узнала, что инспектор Хадсон задерживается». «А откуда ты узнала?» Я была с Питерсоном, когда ему позвонили. Чуть помедлив, продолжила Эрика. но хочу подчеркнуть, что он ни в чем не виноват. Я не дала ему выбора. Ты была с ним? Да. Несколько странный выбор, не считаешь?» Спросил он с усмешкой, и, несмотря на мороз, Эрика почувствовала, как у нее загорелись щеки. «Это не твое дело». «А мое место происшествия не твое». «Я руковожу отделом расследования убийств. Ты у нас не работаешь, и тебе здесь не место. Поэтому вали отсюда!» Эрика сделала шаг вперед и посмотрела ему прямо в глаза. «Что ты только что сказал?» «Ты прекрасно меня слышала, Эрика. Его дыхание было несвежим. Ты сюда приехала не помогать и мешаться под ногами. Я знаю, что ты подала прошение, хочешь снова вернуться в наш отдел. Какая ирония судьбы! Ты же ушла, как только меня поставили над тобой. Эрика не отводила взгляд. Она знала, что он ненавидит ее. Но в прошлом мы им удавалось держаться на грани вежливости. Только попробуй еще раз мне такое сказать. Только попробуйте!» И «Еще раз мне такое сказать, сэр!» «Знаешь, Спаркс, я понимаю, что ты подмазался, кому нужно, и получил должность, но ведь нужно еще заработать авторитет». Смотря на него в упор, продолжала Эрика. Снег повалил еще сильнее тяжелыми крупинками, которые оседали на его пиджаке. Она твердо решила не моргать и не отводить взгляд. К ним подошел полицейский, и Спарксу пришлось повернуться к нему. «В чем дело?» — выпалил он. «Сэр, приехал главный криминалист, и владелец кухонного салона тоже уже в пути». «Уходи с моей территории!» — сказал Спаркс, и вместе с полицейским пошел за заградительную ленту, оставляя на снегу свежие следы. Эрика сделала глубокий вдох, и постаралась взять себя в руки. Она еле сдерживала подступившие слезы. «Перестань! Это же просто очередной мудак с работы!» — ругала она саму себя. «Радуйся, что это не ты лежишь в мусорном баке!» Вытерев слезы, она отправилась к своей машине. На пути стоял патрульный автомобиль, в салоне горел свет — Окна немного запотели, но она смогла рассмотреть сидевших в машине троих молодых людей. Сзади сидели две девушки, а на пассажирском сиденье молодой светловолосый парень. Он развернулся к девушкам, все трое были поглощены беседой. Эрика замедлила шаг и остановилась. «Да и черт с ним!» — решила она, развернулась и подошла к машине. Убедившись, Что рядом никого нет, она постучала в окно и открыла дверь, предъявив ребятам свое удостоверение. «Это вы нашли тело?» — спросила она. Они посмотрели на нее и кивнули. По выражению их лиц было очевидно, что они еще не отошли от шока. На вид им было не больше восемнадцати. «С вами уже говорил сотрудник полиции», — спросила она, подавшись немного глубже в салон. «Нет, хотя мы давным-давно тут сидим. Нам было сказано ждать, но мы уже замерзли», — ответил парень. «Моя машина через дорогу. Давайте поговорим там. Я включу обогрев», — сказала Эрика.